Анна Ольховская. Тайна. Деньги. Два осла. Пролог. Все. Больше не могу. Нечем дышать. Вместо воздуха раскаленный песок, рвущий гортань в клочья. И сердце, сбесившимся воробьем, метавшееся в груди, внезапно замерло, заражая не менее все тело. Ложись, хватит себя мучить. Ты так устала, так вымоталась и немудрено. Почти год провести под замком и думая лишь об одном — о побеге. Все мысли, все желания, все силы физические, душевные были сосредоточены на этом. У тебя получилось, ты смогла, ты сделала это. До желанной свободы осталось совсем немного, каких-то полчаса бега или час. Неважно, главное, там люди, там телефон, там полиция, в конце концов. «Что? Ну, вставай немедленно! Ну!» «Не могу!» В уголках глаза дрожали слезы. «Мамочка родная, ну где же ты? Помоги мне!» «Тишина! Гулкая тишина леса! Или гор!» «Всех вместе! Потому что под ногами горный склон, натянувший дремучую шубу из деревьев. И если она не ошиблась направлением, скоро должен быть перевал». за ним небольшой поселок. Откуда она сможет позвонить? Нет, не маме. Вряд ли в глухом уральском поселке и связь с Германией. Но с Москвой должна быть. О Москве Сергей Львович. Он хоть и на пенсии уже, но бывший генералов ФСБ не бывает. Дядя Сережа поможет обязательно. Надо только встать и идти. Легко сказать. А если нет больше сил? Сколько она уже идет? День, два? Целую вечность. Лицо распухло от укусов мошкары, ноги отекли, руки разодраны в кровь, осучье, губы потрескались и кровоточат во рту пустыня. Фляга с водой давно уже пуста, хлеб тоже закончился, но есть не очень хочется вот пить. Вика попыталась глубоко вздохнуть, чтобы воздух в груди помог ей подняться, но пересохшее горло взорвалось надсадным кашлем, от которого немедленно проснулся и заслыхал помпон. Имя, данное сынишки человеком, считавшим себя его отцом, Вика терпеть не могла, хотя звучало аристократично «Вильгельм фон Клокс». Но это заморочки Фридриха. А поскольку документов никаких не оформляли, для Вики ее сынишка с момента рождения был Михаэлем. Но это потом он станет Михой. А сейчас, в возрасте трех недель, это был пухлый кругляш в перевязочках для своих помпон. И сейчас помпон, крест-накрест, привязанный полотенцем к материнской груди, от кряхтения и хныканья плавно переходил к могучему возмущенному реву. Потому что мало того, что попки мокры, так еще и есть хочется. Очень хочется! «Тише, родной, тише!» — прошептала Вика, вытаскивая сынишку из перевязи. «Сейчас покормлю, только не кричи так громко, а то зверь нас найдет и снова в свою берлогу утащит. — А нам не надо в берлогу, нам надо домой, к бабуле, к деде Славе, к дедушке Винсу. Они ведь даже не знают, что ты у них появился. Они твою маму уже почти год не видели. Собравшиеся в уголках глаз слезы, накопили достаточно сил, чтобы собраться в ручьи и рвануть вниз, оставляя промытые дорожки на щеках. — Вот, мампоша, давай, наяривай. Малыш жадно вцепился в мамину грудь и зачмокал. прикрыв пухлой ручкой сосуд с едой от возможных посягательств. Но через минуту выпуклый лобик сморщился, глаза обиженно распахнулись, и Помпон возмущенно заорал. «Нет ничего, да?» — всхлипнула Вика. «Ну не плачь, маленький, пожалуйста. Мама сейчас найдет какой-нибудь ручеек, напьется в сласть, и у него молочко появится. Ты только потерпи немножко, Помпончик». Но малыш терпеть не хотел. Он плакал все громче и громче. заглушая все звуки вокруг. Поэтому выскочивший из кустов огромный волк появился совершенно неожиданно. Вика ахнула и еще крепче прижала к себе сынишку, прикрывая его своим телом. Но зверь повел себя более чем странно. Он шумно втянул воздух носом, покрутил лобастой башкой и исчез, так же внезапно, как и появился. А Вика вдруг поняла, что уже не сидит, а стоит. Мощный выброс адреналина кипил в крови, заставляя сердце биться, гортань пропускать воздух в рабочем режиме. Мышцы тоже вспомнили, как двигать тело хозяйки, и дружно включились процессы. Девушка пошла, а потом побежала, одной рукой прижимая к себе голосящего сынишку, а другой раздвигая ветки. Она почувствовала, погоню уже совсем близко, надо спешить. Быстрее, быстрее, смотри под ноги, не хватало еще навернуться из-за торчащих корней». Вот уже и перевал, вернее, узкая тропа, прижавшаяся к почти отвесной скале. Носительно пологий горный склон угрожающе вздыбился, ощерившись обрывом. Он словно предупреждал, осторожнее, здесь спешить нельзя. — Нельзя, не буду! — вик остановилась, стараясь отдышаться. И в этот момент за спиной раздался насмешливый голос. — Ну зачем было так издеваться над собой Вилли? Смотри, на кого ты похожа, Викхан! Несолидная фрау, оборванка какая-то. Не получилось. Опять не получилось. Все-таки догнал их.